Глава 4. Демоны 2. Тебе не кажется странным, что все так спокойны? тихо спросил Никита у Си. Те демоны, которых мы видели раньше, конечно, не любили нежить, но им бы точно хватило мозгов, чтобы не лезть за кусками трупов, а вместо этого перебить живых. Согласна, подтвердил со мне не парни, древняя книга. Очень странно. И особенно то, что все остальные вокруг уверены, что по-другому и быть не может. Это ведь значит, что раньше такая тактика срабатывала. Не к добру это всё. Никита в этот момент думал о двух типах демонов, что встречал до этого. Те, что попроще, обычные, и высшие из тринадцатого скрытого мира. Учитывая нестандартное поведение местных, парень был зуб готов дать, что опять столкнулся именно со вторыми. Где-то на границе мыслей Никиты раздалось тихое шипение. И парень неожиданно осознал, что его контакт с костяной змеёй-разведчицей снова восстановился. Он подозревал, что это может быть ловушкой, но всё равно уже нужно было разбираться, что тут творится, и поэтому парень потянулся к своей питомнице. Мгновение ушло на полное восстановление контакта, а потом в Никитиев в голову хлынул целый поток образов. Как оказалось, его разведчица случайно оказалась в центре прорыва демонов, и чтобы не выдать себя, выплеснула почти всю энергию. Значит, мёртвая змея притворилась мёртвой. Улыбнулся Никита, но потом полностью сосредоточился на попытках расшифровать то, что она увидела. Наследник рядом с молодым демоном появился его наставник. Вы уверены, что нам стоит влезать в эту авантюру? Мы только недавно восстановили до конца замок Гор. А значит, тем более нужно как можно быстрее наращивать наши позиции там, где мы их потеряли. Мгор Развернул во все стороны свои крылья, чтобы просканировать с их помощью пространство вокруг и убедиться, что рядом нет никого лишнего. К его неудовольствию, даже за счёт влизания в долги восстановить размах его гордости до того уровня, что у него был до одной неприятности 3 года назад, он ещё не успел. И эта слабость, а вместе с ней и устойчивость нежити к духовной энергии Демна в позволили змее Никиты в этот момент остаться незамеченной. Наследник Старый наставник снова попробовал сдержать порыв своего ученика. "Я уже 1000 лет как наследник, но что-то повелитель до сих пор не спешит признавать возвращение нашего рода", поморщился Мгор. "Ты же сам учил меня, что свет не должен ждать одолжений, что мы должны быть готовы взять своё силой. И сейчас самое время её применить. Или ты забыл, как эльфы стали уклоняться от своих обязательств, а эти новые демоны Мы смеялись над их экспериментами, над нищими, но что в итоге? Они смогли создать существ, которые не признают нашу власть. Они слабы, но сопротивляются. И это я ещё не говорю про того странного человека, что лишил меня крыльев. Нет. В таких обстоятельствах сидеть на месте просто нельзя. Мгор издал еле слышное от ярости рычание. Я слышал, задумался его наставник, решив, что поспешность его ученика не так уж и безрассудна. будто повелитель отправлял своих личных воинов, чтобы они выманили того, кто на тебя напал. Как он его нашёл? Тут же нахмурился Мгор. Опять же, это только слухи, но говорят, что случайно. У повелителя просто оказались интересы в родном мире парня. Вот он на его следы и наткнулся, а потом отправил по ним двойку алых. И почему мне ничего про это неизвестно? Молодой демон на мгновение замер, прикидывая варианты. Если это было задумано как месть за мои крырия, То я вижу только один вариант. Этот человек смог уйти от алых языков? Не просто ушёл, покачал головой наставник. Он убил их и вырвал их сердца. Ха! Мгор не удержался от смешка. Это начинает выглядеть всё интереснее и интереснее. Пожалуй, при встрече я теперь даже буду готов немного поговорить с этим человеком. Стоп. Кажется, нас наконец заметили. Молодой демон собрал крылья у себя за спиной, готовясь к драке. Сейчас они уничтожат отряд местного отревья, что пытается примаст к их великому роду, а потом пойдут в сторону управляющего импульса, места, откуда пришёл приказ об убийстве чужаков. Пора ему знать, как выглядят настоящие демоны, усмехнулся про себя Мгор, а потом ударил крыльями по земле, запуская небольшое землетрясение и снося головы сразу десятку пытающихся подобраться к ним снизу кротов-переростков. Никита закончил считывание данных из своей змеиной шпионки. словно скопировал информацию с удалённого сервера. Парень даже улыбнулся неожиданному сравнению. Увы, у них были слишком разные системы восприятия. В итоге единственным, что ему удалось точно понять, оказалась информация о появлении трёх сильных существ. Сначала змее показалось что двух, но их точно было трое, а потом её просто откинуло в сторону, а на том месте, где появились чужаки, кто-то устроил настоящую кровавую баню. Что думаешь? Поинтересовался Никита у дневника. Демоны, спокойно ответилось си. И кажется, у них разборки. Впрочем, так ли важны детали? Главное, скоро нам точно придётся с ними столкнуться, а значит, пора начинать готовиться. Ученик, вот ты уже думал, что будешь делать, когда снова встретишься в бою с обитателями тринадцатого мира? Крылья и живая тьма, спокойно начал Никита, но тут же замолчал, осознав, что в этом мире у него нет монеты Квилла. Она улетела вместе с молотом к Арии дожидаться его возвращения. А значит, пока он не мог рассчитывать на уже однажды неплохо показавший себя приём. "Рада, что ты понял", довольно отметила Сид. "Но к твоему счастью всё не так плохо. Подумай, чем ты занимался последние 3 года, и если рассмотреть это как тренировку, то что бы оно могло тебе дать?" Никита невольно расплылся в довольной улыбке. За эти годы беспамятства он, оказывается, успел соскучиться по урокам древней книги. И вот она снова взялась за тренировку его духа и мозгов. Парень на мгновение отвлёкся, чтобы проверить, что вокруг не происходит ничего требующего его внимания. Но нет, их отряд продолжал свой рывок к шахте. Костяная змея спешила следом, готовая предупредить о возможном новом появлении демонов. В общем, ничего не мешало Никите немного поработать головой. Ай! В этот же самый момент парень врезался лбом в провисшую под тяжестью снега еловую ветку. И его всего окатило холодом. Ха! Рядом довольно хохотнул Захария. Ха! вторила ему Си. Использовать голову, конечно, нужно, но лучше всё же не так прямолинейно. Это для бодрости, отмахнулся Никита, стряхивая с себя снег, а потом постарался сосредоточиться на задании Си. Итак, что могли ему дать эти 3 года? Всё это время я боролся и сдерживал демонические ключи. Парень начал с самого очевидного. Это упорство, спокойствие. Если посмотреть на них через призму того, из чего складываются все способности дар, слово, эмоция, то я теперь максимально чётко представляю, что это такое, когда твои мысли постоянно атакуют, когда ты каждый день борешься за то, чтобы остаться собой. И от какого изменения тебе нужно защититься при использовании твоих способностей? Ехидно уточнила Си. Не пытайся меня запутать, улыбнулся Никита. Понимаю, почему я не замечал этого раньше, но теперь это так очевидно. Мальчик вырос. Си и не подумала менять тон. Тогда докажи это. Покажи, до чего ты дошёл. Что ж, смотри. Никита поднял руку, а потом прижал к груди. Вот дикое лечение. А теперь он на мгновение пропал из вида. Шаг теней. В чём между ними разница? Раньше я смог довести до максимума только лечение. Я предельно чётко осознавал, как оно работает и понимал, почему я хочу его использовать. А вот с другими способностями такого не было, чего-то не хватало. Но теперь, когда я могу по-настоящему в них погрузиться, после 3 лет борьбы это так легко сделать. Препятствий больше нет. Всё так просто и естественно, что единственное, о чём в такой момент думаешь это как я вообще мог использовать эти способности раньше. Когда моё сознание просто не умело и не хотело концентрироваться на чём-то одном. Парень замолчал, а потом снова активировал Шаг теней, уже погружаясь в эту способность с головой, так как он делал в тюрьме Квилов, когда сдерживал демонические ключи. Вы полностью познали способность Шаг тени. Открыта дополнительная особенность управление. Создайте руну и создайте сами тень нужного вам мира. призывать кусочки разных миров неплохо, оценила результаты парни Си. Кто бы знал, что такая простая на вид способность в итоге так интересно раскроется. Но ты же не думаешь останавливаться? Или только мне любопытно, что получится выжать из других твоих приёмов? Может, сначала этот потестируем, задумался в ответ Никита. Пока это только выглядит как возможность. Чтобы понять, поможет ли это с демонами, нужно проверить всё на практике. Ну не на людях же, отмахнулась Си. Вот запустят нас в шахты, там без посторонних глаз и займёмся. Давай дальше. Никита увидел, что впереди появились деревянные вышки. Значит, цели их путешествия была уже совсем близка, и согласился с доводами дневника. В конце концов, и ему тоже было очень интересно, что он может ещё. И кто бы знал, что упорство и понимание слова могут так всё изменить. И парень призвал свет, окутывая им правый кулак. Вы полностью познали способность удар духа. Открыта дополнительная особенность – единение. Можно связывать с другими вашими способностями. Неплохо. Никита сразу оценил новые возможности. У нас тут мир призраков, а я теперь смогу через то же красное пламя раздать удар всем вокруг. Единственный минус. Как показала проверка, против местных обитателей эта способность совершенно не работает. Иронично, хихикнула Си. Никита почему-то вспомнил троицу своих товарищей с земли. Те же Серёга, Данила или Алиса. Они бы легко могли обидеться на подобную реакцию. На то, что кто-то смеет не восхититься их успехом, но он парень понял, что его самого сейчас подобные мелочи совершенно не волнуют. Он был уверен в себе, он сам знал свои слабые и сильные стороны и легко мог посмеяться над тем или другим вместе с древней книгой. Вы повысили тайное знание. Свет существует не для кого-то, не ради благодарности или восхищения. Свет сам по себе либо есть, либо нет. Условие достаточно для повышения ранга внутри тайной службы ордена Западной розы. Титул консул прим изменён на империй прим. Разблокирована возможность управления светом. Си. Никита выдохнул, жалея, что не может сейчас взглянуть в глаза своей наставнице. Вот значит, для чего на самом деле она вела все эти разговоры. Ты просто чудо. Не знаю, кем ты была раньше, но как учитель ты нечто. Только я решил, что ты не сможешь ничего мне дать, как ты снова сделала это и протолкнула на следующую ступень. А я ведь на самом деле поверил, будто получил только усиление слова. А на самом деле это было прежде всего тайное знание. Я рада, что ты продолжаешь ценить мои таланты, древняя книга довольно хихикнула. Немного обидно, что развитие твоего духовного кристалла начало отставать от тайного знания, но было бы глупо упустить такую возможность. Честно не верила, что ты сможешь получить титул Империя, но теперь ты ведь уже догадался, какая возможность перед тобой открылась. Живой свет Выдохнул Никита, а потом понял, что ждёт не дождётся, когда же они наконец спустятся в шахты. Увы, до деревянных башен и хранилищ, которые парень заметил издалека, они шли ещё минут 5, затягивая до невозможности эту вынужденную паузу. Впрочем, Никита не просто ждал и терпел. Чтобы хоть что-то делать, он опробовал своё новое слово с полным погружением в способности на других своих приёмах. Вот только увы, На рунах, красном пламени, способностях вождя и даже крыльях оно и не подумало работать. "Ожидаемо", заметила Си. "Всё-таки у этих приёмов совсем другая природа. Но вот когда мы добудем побольше простых способностей, ты сможешь выжать из них столько, сколько никто другой". "А крылья?" спросил Никита. "Это же моя особая форма, неужели даже она не зависит от моего состояния?" "Она зависит" Уверенно ответила Си. Но тебе помимо слова пока что не хватает полного понимания их работы. А ещё небольшое усиление ты точно получил вместе с новым титулом внутри ордена, так что хватит жаловаться. Никита задумчиво кивнул в ответ, а потом сосредоточился на событиях в реальном мире. Они прошли сквозь деревянные ворота, заросшие зелёным плющом, и оказались на небольшом уступе рядом с огромным, уходящим куда-то вглубь планеты карьером. настолько глубоким, что даже усиленным духовным кристаллом зреньем не получалось разглядеть, что же там творится внизу. И после этого подумал парень: кто-то ещё смеет упрекать дворфов, что те слишком глубоко копают? Новички опасливо косились вниз, а старички на их фоне напоминали уверенных в себе карасей. Они быстро подбежали к горе специально подготовленных для их смены рюкзаков. В каждом сбоку торчала фляжка, внутри была коробка с едой, Немного похожий по форме контейнер под эктоплазму и наконец список с рисунками мест, на которые стоит обратить внимание. Слушайте внимательно. Вперёд снова вышел Голду. Я прослушал землю перед нами и выбрал для наших работ наиболее перспективный район. В течение 5 минут лифты будут перенацелены на нужные нам уровни. Вы спуститесь вниз, а дальше всё будет зависеть от вас. Идёте вглубь. Ищите места, похожие на те, что вы видите на рисунках. Если нашли, берите кирку и копайте. Если повезёт, и нападёте на жилу, то ещё до обеда наберёте положенный вам килограмм эктоплазмы. Помните, за каждый грамм сверху вы получаете монеты баронов. Они помогают нам держать за собой лучшую экипировку и всегда полные котелки с едой. Работайте за себя и за своих товарищей, и наш барак никогда не будет голодать. Дварф замолчал, давая новичкам осмыслить его слова. Особенно о том, что все полученные ими дополнительные ресурсы будут направлены прежде всего на общее благо. Не самое приятное открытие для жителей тёмного мира, где они привыкли заботиться только о себе и подозревать обман в каждом, кто начинает говорить громкие речи. Вот только пока ни за кем не было силы, чтобы пойти против Голду Поэтому все, даже те, кто очень хотел высказаться, предпочли промолчать. Хотя нет. Э, уважаемый дворф. Шаг вперёд сделал Захария. К облегчению Никиты, он впрочем, не стал спорить с Голду, а просто решил уточнить рабочие вопросы. Я хотел спросить насчёт мест добычи. Как я понимаю, этому карьеру уже под сотню лет. Получается, все точки рядом с входом уже проверены. И нам стоит идти вглубь, если мы не хотим вернуться с пустыми руками. Хороший вопрос, кивнул Дварф. Хороший ход, согласилась с ним Си. Заметь, как этот эльф ловко заявил о себе перед всем бараком. И вроде бы ничего полезного не сделал, но теперь его будет знать каждая крыса. А для того, кто хочет тут подняться, это очень важно. Многие новички думают, что лезть в глубь шахты это единственный выход, продолжал тем временем Голду. И да, другие бараки часто используют подобную тактику. Но это только потому, что у них нет меня. Или ты не слышал, что я отправлю вас туда, где ктаплазма будет больше всего. Мы, дварфы, можем чувствовать горы и понимаем, когда и куда их ор этого мира начинает двигаться. Так что не беспокойся, добыча будет и у входа. Если же придётся лезть вглубь, что ж, об этом я вас всегда предупрежу заранее. А почему у входа лучше, чем внутри? Снова задал вопрос Захария. Потому что защитные насаждения на шахты не все сильные, опять спокойно ответил дворф. Сила живого дерева достаёт до начала почти всех тоннелей, а вот внутри там вы уже можете столкнуться с призраками. Дворф замолчал. У обрезанного эльфа тоже больше не было вопросов. А вот у Никиты были. Например, почему такого полезного зонтака гор как Гоудо Бароны используют только в одном бараке, а не просто посадили у шахты, чтобы делать предсказания для всех работников. Вряд ли Дварф отказался бы от повышения ради представителей других рас. А значит, вывод напрашивался только один. «Согласна», — кивнулась их. «Не чувствую в этом Гоуду силы гор даже на уровне твоей подружки. Так что его слова — это только слова». Его предсказание фикция и способ держать в повиновении ваш барак, не больше. Ну, или мы всё-таки чего-то не знаем, добавил Никита, которому в глубине души иногда хотелось верить в хорошее, по привычке. В любом случае, пожало не существующими плечами си. Наш план от этого не меняется. Спускаемся, залезаем поглубже и пробуем призвать живой свет. А там, если нагрянут призраки, так это даже хорошо? точно кивнул Никита. помогут нам потренироваться. На эту мысль парня прервал громкий скрежет. Два десятка орков-пленников начали двигать закреплённые на краю провала деревянные крановые стрелы с висящими на них широкими платформами. По знаку Голдо они остановились, и дворф махнул рукой, приглашая всех занимать свои места.